Глава 8. Положение осложняется. На другой день после представления Беломбр отозвал в сторону Блазиуса и, развязав длинный кожаный кошелек, как из рога изобилия, высыпал из него сто блестящих пистолей, сложил их столбиками к вязчему восхищению педанта, который застыл с алчным металлическим блеском в глазах, созерцая выставленный перед ним клад. Беломбр широким жестом сгреб все пистоли сразу в руки старого приятеля. «Как ты понимаешь, я разложил перед тобой мои богатства вовсе не за тем, чтобы превратить тебя в нового тантала, возбуждая и дразня твои аппетиты», — сказал он. «Бери эти деньги без стеснения. Я дарю их тебе или даю взаймы, если гордости твоей притит принимать помощь от старинного товарища. Деньги...» Двигатель войны, любви и театра. К тому же недаром они круглые. Им и положено катиться, а не скучать, лежа на дне моего кошелька, где в конце концов они порастут плесенью, ржавчиной и грибами. Я здесь ничего не расходую, живу по-деревенски, питаюсь соками земли, кормилицы всех сущих. Следовательно, подарок этот мне не в ущерб. Не находя ответа на столь логическую речь, Блазиус спрятал пистоли и горячо облобызал беломбра. Разномастные глаза педанта блестели сильнее обычного между прищуренными веками. Блики света играли в скупой слезе, и от усилий сдержать эту жемчужину благодарности косматые брови старика-актера дергались прикомичным образом. То лезли на середину лба, собиравшегося в мелкие морщинки, толст сползали до самых глаз. Но никакие ухищрения не помешали слезе скатиться вдоль носа, разогретого до красна вчерашними возлияниями, затем испариться на самом его кончике. Положительно ветер бедствий, донимавший комедиантов, повернул в благоприятную сторону. Спектакль дал сбор не только натурой, но также и некоторой толикой монет, что в купе с пистолями беломбра составило кругленькую сумму. И обнищавшая была повозка Фиспида оказалась солидно обеспеченной. Не желая делать добро наполовину, щедрый беломбр одолжил актерам двух крепких рабочих лошадей в хорошей сбруе с размалеванными хомутами, на которых болтались бубенцы, приятнейшим звоном сопровождавшие твердый и мерный шаг коней. Таким образом, въезд приободренных и повеселевших комедиантов в Пуатье был, если не столь торжествен, как въезд Александра в Вавилон, то все же вполне внушителен. Почуяв издалека теплый запах конюшни, лошади норовили бежать быстрее, и работник, который должен был вернуться с ними, еле сдерживал их за узду. Колеса громыхали по булыжной мостовой извилистых улочек и весело цокали копыта, привлекая любопытных к окнам и ко входу в гостиницу. Конюх лихо забарабанил бичом в ворота, а лошади, вскидывая головы, вторили ему звоном бубенцов. А давно ли наши актеры робко, униженно, украдкой стучались в двери самых неприглядных харчевин? И хозяин гостиницы, герб Франции, поэтому победоносному грохоту сразу смекнул, что у вновь прибывших водятся деньги и самолично бросился настежь раскрывать ворота. Гостиница «Герб Франции» была лучшей в Пуатье, в ней обычно останавливались самые знатные и богатые путешественники. Двор, куда въехал фургон, содержался в большом порядке, По внутренним стенам, окружавших его опрятных строений, шла крытая галерея на железных подпорах, удобное устройство, облегчавшее и постояльцам, и гостиничным слугам доступ в комнаты, которые выходили окнами наружу. Аркада на дальнем конце двора вела к службам, кухням, конюшням и сараям. Все здесь говорило о благосостоянии. Радовали глаз заново оштукатуренные стены, ни пылинки не виднелось на деревянных поручнях и балясинах вдоль галерей. Весело блестели в лучах зимнего солнца новые ярко-красные черепицы, сохранившие на стыках тоненькие полоски снега. Из труп многообещающими завитками поднимался дым. На последней ступени крыльца стоял с непокрытой головой сам хозяин, Дородный детина, делавший рекламу своей кухни тройным подбородком, а погребу – пурпурной окраской лица, словно натертого тутовым соком, наподобие маски Селена, славного пьянчуги бахусового наставника. Он улыбался, раздвинув рот до ушей, так что жирные щеки его надулись шаром, плутовские глазки сузились в щелку, а наружный угол скрылся под сетью лукавых морщинок. Весь он был такой крепкий, жирный, румяный, аппетитный, что в пору бы и жарить его на вертеле, поливая вытопленным из него же салом. При виде тирана, которого он знал издавна, как исправного плательщика, хозяин совсем повеселел, потому что комедианты привлекают гостей, и городская молодежь охотно тратится на угощения, на обеды, ужины и прочие пиршества в честь актрис, Лишь бы завоевать милость капризных кокеток лакомствами, тонкими винами, конфетами, вареньями и всяческими деликатесами. «Какой счастливый случай привел вас сюда, господин Ирод?» — спросил трактирщик. «Давненько вы не наведывались в герб Франции». «Это верно», — признал тиран. «Но нельзя постоянно ломать комедию в одном месте. Зрители под конец так заучивают наши ухватки» что могут в точности повторить их. Необходимо исчезнуть на некоторое время. Забытое стоит нового. А что, много сейчас в платье знати? Много, господин Ирод. Пора охоты миновала, и господа не могут придумать, чем заняться. Нельзя же без перерыва есть и пить. У вас будут полные сборы. Тогда велите принести ключи от семи-восьми комнат, снять свертело трех-четырех каплунов Достать из погреба дюжину бутылок вашего знаменитого венца, а затем распустите по городу слух. В герб Франции прибыла прославленная труппа господина Ирода с новым репертуаром и намеренная дать ряд представлений. Пока тиран и трактирщик вели такую беседу, актеры вышли из фургона. Слуги забрали их пожитки и отнесли в предназначенные Комнаты. Комната Изабеллы оказалась несколько в стороне от других, так как ближайшие были заняты. Такая обособленность отнюдь не огорчила скромную девушку, страдавшую подчас от чрезмерной скученности следствия беспорядочной кочевой жизни вскоре стараниями трактирщика дядюшки Бело весь город узнал, что приехали комедианты и будут играть пьесы самых прославленных из современных авторов, притом не хуже, если не лучше, чем в Париже. Местные любезники и щеголи, подкручивая усы со смехотворно-кичливым самодовольством, осведомлялись о наружности актрис. Дядюшка Бело отвечал им сдержанно и туманно, но с такими выразительными ужимками, которые способны были только вскружить головы и подхлестнуть любопытство проказливых недорослей. Изабелла разложила свои вещи на полках шкафа, составлявшего обстановку комнаты вместе с кроватью под балдахином, столом на витых ножках, двумя креслами и ларем для дров, и стала приводить себя в порядок, со всей тщательностью, в какой нуждается утонченная и щепетильно опрятная молодая женщина после долгого путешествия в мужском обществе. Она распустила свои длинные шелковистые волосы, распутала, расчесала их, надушила бергамотной эссенцией и снова скрепила бантиками небесно-голубого цвета, который очень шел к ее нежному, как бледный розан, лицу. Затем переменила белье, Всякому, кто застиг бы ее в эту минуту, должно было показаться, что эта нимфа из свиты Дианы, скинув одежды на берегу, собирается войти в ручей посреди одной из лесистых долин Эллады. Но это длилось лишь миг. Ее белоснежную наготу тут же окутало ревнивое облако ткани. Изабелла была целомудрена и стыдлива даже наедине с собой. Поверх, Она надела серое платье, расшитое голубым агромантом, и, бросив взгляд в зеркало, улыбнулась той улыбкой, какую не может сдержать даже наименее кокетливые женщин когда видит, что одета к лицу. В воздухе потеплело, и снег растаял почти повсюду, кроме мест, обращенных на север. Проглянуло солнце, Изабелла поддалась искушению посмотреть, какой вид открывается из ее комнаты И, растворив окно, высунулось наружу, вольность тем более невинная, что окно выходило в глухой переулок, одну его сторону занимала гостиница, по другую тянулась длинная садовая ограда, над которой выступали обнаженные верхушки деревьев. Из окна гостиницы можно было заглянуть в сад и увидеть очертания цветника, окаймленного самшитовой изгородью. В дальнем конце сада, находился барский дом, почерневшие стены которого свидетельствовали о его почтенном возрасте. По одной из аллей прогуливались два кавалера, оба молодые и приятные наружности, но неравного положения, судя по той почтительности, какую один проявлял к другому, держась немного позади и уступая дорогу всякий раз, как им приходилось поворачивать. В этой дружеской чете Первый был арест, а второй Пилат. Аресту оставим за ним это прозвище, пока не узнаем его настоящего имени. На вид, казалось, года 22, лицо у него было матово-бледное, глаза и волосы черные. Кафтан коричневого бархата выгодно обрисовывал его стройный и гибкий стан, обшитый тройным рядом золотого галуна короткий плащ того же цвета и достоинства, что и кафтан, был наброшен на дно плечо и подхвачен шнурком с кисточками на концах, не спадавшими на грудь. Мягкие белые софьяновые сапоги облегали его ноги, изящной форме которых, подчеркнутой высоким каблуком, позавидовали бы многие женщины. По смелой непринужденности движений, по спокойной горделивой осанке нетрудно было угадать в нем вельможу, убежденного, что его повсюду примут с почтением, и не встречающего на жизненном пути никаких препятствий. Рыжеволосый и рыжебородый Пилат, с головы до пят одетый в черное, хоть и был не дурен собой, но отнюдь не обладал победоносной самоуверенностью своего приятеля.